о радостях и страстях. Брат мой, если есть у тебя добродетель, и она твоя добродетель, то ты не владеешь ею, сообща с другими. Конечно, ты хочешь называть ее по имени и ласкать ее. Ты хочешь подергать ее за ушко, и позабавиться с нею. И смотри, теперь ты обладаешь ее именем, сообща с народом, и сам ты, с твоей добродетелью, стал народом и стадом. Лучше было бы тебе сказать, нет слова, нет названия тому, что составляет муку и сладость моей души, а также голод утробы моей. Пусть твоя добродетель будет слишком высока, чтобы доверить ее имени. И если ты должен говорить о ней, то не стыди сговорить лепеча. Говори печа, это мое добро каким я люблю его, каким оно всецело мне нравится, и лишь таким я хочу его. Не потому я хочу его, чтобы было оно божественным законом, и не потому я хочу его, чтобы было оно человеческим установлением и человеческой нуждой. Да не служит оно мне, Указателем на небо или в рай. Только земную добродетель люблю я. В ней мало мудрости и всего меньше разума всех людей. Но эта птица свела у меня гнездо себе, поэтому я люблю и прижимаю ее к сердцу. Теперь На золотых яйцах она сидит у меня. Как должен ты лепетать и хвалить свою добродетель? Некогда были у тебя страсти, и ты называл их злыми. А теперь у тебя только твои добродетели. Они выросли из твоих страстей. Ты положил свою высшую цель в эти страсти, и вот они стали твоей добродетелью и твоей радостью. И если бы ты был из родов вспыльчивых, или из рода злостолюбцев или изуверов, или людей мстительных, все-таки в конце концов твои страсти обратились бы в добродетели и все твои демоны в ангелах. Некогда были дикие псы в погребах твоих, но в конце концов обратились они в птиц и прелестных пивуней. Из своих ядов сварил ты себе бальзам свой, ты даю корову скорбь свою, Теперь ты пьешь сладкое молоко ее в имени, и отныне ничего злого не вырастает из тебя, кроме зла, которое вырастает из борьбы твоих добродетелей. Брат мой, если ты счастлив, то у тебя одна добродетель и не более. Тогда легче проходишь ты по мосту. Почтенно иметь много добродетелей, но это тяжелая участь, и многие ушли в пустыню и убивали себя, ибо они уставали быть битвой и полем битвы добродетелей. Брат мой, зло ли? война и битвы. Однако это зло необходимо.